Глава четвёртая. Время. Оно ощущалось созданием иначе, нежели людьми, огоньки душ которых вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли, такие обманчиво близкие, хрупкие, сладкие. Время было твёрдым, как стекло. Пожалуй, что так. Или янтарь. В чужой памяти находилось изрядное количество воспоминаний, которые существо перебирала бережно. Это ложь, что оно было бездушно. Напротив, к этому моменту, оно сожрало достаточно душ, чтобы из остатков их слепить собственную. Зачем? Быть может, от скуки. Камень холоден, кругл, мал, он держит на себе целый замок, а внутри еще один, полупустой, заселенный лишь призраками, которых сотворяло существо, разыгрывая сценки чужих жизней. Вот толстая женщина в белом чипце, прилипла к зеркалу. Она поворачивает его влево и вправо, наклоняет и отводит, надеясь, что измененное отражение сделает ее хоть немного красивей. У женщины крупные вывернутые губы и серьги в ушах. Янтарные. Когда это было? Его время не точно. Существо скользит в нем, перетекая из вечера в сегодня или еще дальше. Ему доступна и та материя, которую люди именуют будущим. И, пожалуй, именно она подогревает интерес к игре. Немного. Существо позволило приблизить к себе новую фигурку, которая терпко пахла дымом иного мира. И запах будоражил, напоминая о времени, когда существо было свободно. Оно могло перемещаться, искать и находить, смотреть, действовать, играть не только тенями, но и созданиями воплоти. Определённо то время прочно увязывалось в понимании его со счастьем. Поймали, лишили, заперли, оставили эту подделку, пусть и бесконечную, и сложную настолько, насколько может быть сложно, самосотворенное пространство, но не то, не так. Королевский маг очнулся, ощутив эхо раздражения. «Что опять? Этот человек, пожалуй?» был даже где-то симпатичен. Он пришел сам и не испытывал страха. Он не молился камню, не лил на него тайком кровь, будь то куриная или человеческая. Люди смешны в своих суевериях. Он пытался говорить, и не его беда, что человеческий разум слишком слаб, чтобы вынести долгую беседу. Существо откликалось иногда. К этому времени оно научилось беречь собственные игрушки, и, пожалуй, почему бы и нет, Эхо аватара, сотворенного во времена свободы, откликнулось. Сила к силе. И, да, эта кровь впитает ее, а дар людям понравится. Что происходит? мак выбрался из смятой постели. Он был взъерошен и нелеп. Мокрые волосы, вспотевшая шкура. Опять кошмары снились. Существо давно уже не заглядывало в чужие сны. Надо будет исправить. Оно ласково коснулось сознания человека, обещая ему скорые перемены. Всем им не помешают перемены, и они уже начались, еще летом. Мальчик случайно открыл запертую дверь, а отец его, связанный неосторожной клятвой, ему казалось, что она не повредит роду, оказался в западне. Любовь — это мило, но возлюбленные бывают смертны. Его тюремщик тоже попал в ссылки, полагая себя свободным, А на деле все складывалось. «Не понимаю», — королевский маг достал из рукава платок, чтобы вытереть кровь. «Заговор? Нет?» «Заговор». Их маленькие смешные интриги питали разум, не позволяя ему угаснуть в заточении. Поэтому заговорщикам, возникающим время от времени, существо было благодарно. Оно даже позволяло им оставаться потом, после казни, в сотворенном им мире. Правда, почему-то ответной благодарности души не испытывали. Следовало признать, что в чем-то люди были сложнее, нежели ему представлялось. Нет, тогда не пойму. Им угрожает, не угрожает. Эта привычка разговаривать с существом вслух появлялась рано или поздно у каждого королевского мага. Вероятно, причиной тому было одиночество, а может, желание убедить себя, что мысли для существа закрыты. Прямой угрозы не существует. Они сами, каждый раз сами. И существо захихикало, представляя, до чего они удивятся, поняв, в какую ловушку себя загнали. С другой стороны, наблюдать было не так интересно, как участвовать. И пусть даже ожидание временной пласт будущего был уныло однозначен, подарило бы существу свободу, но... Желаемого можно добиться разными путями. И, укрепив связь с аватаром, существо дотянулось до хрупкой души, которая застыла на грани. Дотянулось, задумалось на мгновение, любуясь разнообразием вариантов. Уничтожить? Задержать? Нет, то же самое, что уничтожить. А вот усложнить? У них должен быть шанс. Тем любопытней будет отнять его, и существо напитало связь с силой. Душа крепкая возьмет сколько сможет. «Ты понимаешь, что едва не убила ее?» Какой неприятный голос, скрижищет, что гвоздем по стеклу. Можно подумать, вы бы огорчились. Пришлось бы многое объяснять. Я лежу, определенно лежу, жестко. А само тело мягкое, по ощущениям. Не тело даже, а кожаный мешок, заполненный киселем из мышечной ткани, в котором плавают остатки костей. Так плохо мне никогда не было. Что ж, тогда нам повезло. А уж мне-то будет наука впредь. не хрен верить с полуслова, и надо бы подать знак, что жива. Водички заодно уж попросить, чай, не откажут. А с другой стороны, разговорец наклевывается, чую прелюбопытнейший. И не грех будет послушать. Подслушать. Амелия, деточка, я понимаю, что ты нервничаешь, но это еще не повод поступать неблагоразумно. В конце концов, у меня и вправду имеется на примете один достойный молодой человек, который хватит э, позаботился бы о Маргошеньке. Вот бесит меня, когда имя мое перевирают, да еще с таким присюсюкиванием «Маргошенька, Крошенька, Хаврушенька». Влезла в ухо коровье, надеясь красавицей писаную стать. Как вы позаботились о своем сыне? Дорогая, ты знала, что будут некоторые... «Побочные эффекты!» Стук и холодная ладонь на лбу, раздраженная. Полукровки всегда отличались поразительной живучестью. Конечно, закономерно было бы предположить, что бабушка не обрадуется моему появлению. Но вот откровенное такое сожаление по поводу того, что я все-таки жива осталась, обидно, знаете ли. Но обида отодвинула боль. Ощущения возвращались. Болезненные, довольно-таки ощущения, мышцы ныли. И тянула, и крутила, и, кажется, я начинаю понимать, что такое радикулит в купе с артритом. Главное не застонать. Нечего привлекать к себе внимание. Ты создала нам большую проблему. Девочка не сможет претендовать. Оставь, Амелия, мы обе понимаем, что претендовать-то она не сможет. Но говорить... Ты хотя бы додумалась взять с нее клятву молчания? Нет? О да, ты всегда была скорее эмоциональна, нежели разумна. «Надо будет запомнить, это красиво обозвать кого-то истеричной дурой». «А если она начнет задавать вопросы?» «Нет, не сейчас, позже, когда обживется, заметит некоторые несоответствия. Она ведь была достаточно взрослой, когда мой сын э, образумился». «Не без вашей помощи, дорогая это знала и, скажем так, приняла непосредственное участие, что будет учтено судом». «Пугаете?» «Напоминаю». Мне-то терять уже нечего, а вот ты, дорогая, вполне можешь оказаться на скамье подсудимых. Какой позор, какой скандал! Отвергнутая жена использовала несчастную мать, чтобы... Нос зачесался. Тайны-тайны, скелеты в шкафах лежали бы себе дальше, что же их всех так поговорить тянет? Или был прав честный вор и мой единственный, пожалуй, друг, когда говорил, что любая тайна душу корежит и наружу просится? Что свойство у секретов такое, чем дольше хранишь, тем сильнее тянет поделиться. А с кем как не стой, кто и без того в курсе. Если так, то мне можно сказать повезло. Повезло. Зверь с темной шкурой был рядом. Я ощущала его присутствие, остро, болезненно даже. Горячее его дыхание окутало коконом. Оно пахло сандаловыми палочками, которые у нас обожала Маришка, и еще свежим кофе приятно. И спасибо ему, наверное, что не убил. Ведь мог? Мог. И почему его не видят? Наверное, потому что у них глаза открыты, а я с закрытыми лежу. С закрытыми глазами многое видится. Иным? Да, пожалуй, все именно так. Зверь улыбался. Он забрался мне на грудь, и оказалось, что не столь уж он огромен и не тяжел, не тяжелее пухового облака. Пуховые подушки были у бабушки, маминой мамы которая не одобряла папу потому что нельзя связываться с женатым. она не ругалась но лишь вздыхала и они с мамой запершись на кухне подолгу о чем то говорили а я же валялась на высокой скрипучей кровати жевала кукурузные палочки и смотрела мультики почему я вдруг вспомнила об этом сейчас у зверя ярко зеленые глаза будто из стекла бутылочного и зрачков нет он смотрит на меня и в меня тоже Бабушке не стало через четыре года после того, как отец ушел. Кажется, именно тогда мама окончательно сорвалась. Депрессия. И антидепрессанты, которые помогали, но ненадолго, а ей хотелось снова стать счастливой. И я была вечным напоминанием о предательстве и не сложившейся жизни. Наверное, она слишком сильно любила, а потому сошла с ума. Любить вообще опасно для здоровья. Не стоит меня пугать. «Любое ментальное сканирование покажет, что моя вина не так уж велика». «Что ты, деточка, какое сканирование? Я ведь так напоминаю, что мы с тобой по-прежнему связаны. И деньги здесь». «Вот в чем дело», — Амелия рассмеялась, только смех ее был каким-то булькающим. Будто она вот-вот захлебнется. «В деньгах?» «Конечно, в деньгах. Всегда только в них вы не можете без денег». «А кто может?» — меланхолично отозвалась бабка. И я согласилась с ней. Без денег сложно. А в зеленых глазах зверя мне привиделся упрек. Я ведь не говорю о том, что ради денег убить готова, но... Сложно. И голодно. И холодно порой. Особенно, когда по первому снегу в дырявых кроссовках бегаешь, а потом лечишься травками». «Поскольку на нормальные лекарства тебе не хватает». Зверь вздохнул и, приподнявшись, стал топтаться, аккурат, что кот. Котов я люблю, и собак тоже. Но собаки более прямолинейны, что ли. А вот коты всегда себе на уме. Даже когда их кормишь, они еду принимают с таким видом, будто тебе одолжение делают. Зверь засмеялся и выпустил когти. А мне не больно, совсем не больно. И да, кажется, я видела тонкие бледно-зеленые нити, которые то ли от когтей звериных потянулись, то ли, наоборот, к когтям. «Конечно, если бы я пошла на развод, вы бы остались ни с чем. Я бы и преданное потребовала вернуть, а так — поддержать глупышку, уверить ее, что все будет хорошо, если... и муж вернется. Он ведь вернулся. Не он, не тот, кого я любила, тот был другим. Знаете, я даже не сразу поняла» как меня обманули. Да, он был рядом и даже иногда заглядывал ко мне, но... Сокот каблуков. Искрежет, будто что-то тяжелое отодвинули. Запах духов нежный, цветочный. Он перестал мечтать и гореть. Он забросил работу, а ведь подавал такие надежды. Случается. Его вообще перестало интересовать что-либо. И я в том числе. И девочки наши. Не удивлюсь, если окажется, что он и имен-то их не помнит, хотя это ложь, помнит. Он ведь стал таким правильным. Тошнит. Это от нервов, дорогая. Зверь заурчал, и голос его низкий отзывался во всем моем теле. В последнее время я все чаще думаю, а что было бы, если бы я решилась на развод? Да, скандал, да, неприятно, но я была бы свободна и, возможно, нашла бы себе кого-то другого, не настолько равнодушного. «Ах, дорогая, это все пустое!» А вот теперь старушка разозлилась. Я даже видела ее, объятую пламенем фигуру, от которой расползались жгуты болотно-зеленого колера. «Не забывай, у тебя есть о ком заботиться, и постарайся не наделась глупостей!» Она помолчала и добавила. «Еще больших глупостей!» Зверь кивнул рогатой головой. «Куда ты ее отправишь?» «Мальврик!» «Далековато, но...» «В целом неплохое заведение!» С сильным целительским профилем. Однако ты кое о чем забыла. Стук коготков по дереву. И страх. Совершенно иррациональный страх, заставляющий меня замереть, хотя и без того подвижностью не отличалась. Мальврик не принимает полукровок. Так, а это что за дискриминация? И? И тогда получается, что... Нет, она тоже подписала договор. Первый. А значит, нарушить его не способна. А? «Ирхат? Девица?» Швинисты, хреновы. Мое возмущение заставило зверя улыбнуться, и длинные усы его закачались, превратившись ненадолго в пару змей. Впрочем, меня это не испугало. Зверь не навредит, это я знала твердо, хотя понять не могла, откуда взялась эта непоколебимая уверенность в его хорошести. Остается столица. Старушкина задумчивость нам со зверем не понравилась. Королевский университет заодно и на виду будет. Это меня не обрадовало.